Есть покой, — повторил Рудин про себя последние строчки, и обнаружил, что это его любимое стихотворение уже вместило в себя и то, что сейчас с ним происходило. — Как будто в бурях есть покой, — еще раз повторил он. — Почему как будто? Ведь это же есть особый, высший покой, ощущаемый человеком, оказавшимся в центре бури, которой он не боится. И, конечно же, Лермонтов эти слова как будто написал как бы не от себя, а от кого-то другого, боящегося бур человека. И слова эти надо понимать так, что, говорит их, боязливый человек, не понимающий счастья борьбы. Потом Рудин стал думать об Андросове. Что он сейчас делает, какими мыслями занят? Изучив словесный его портрет... Рудин так отчетливо представлял себе лицо и всю фигуру Андросову, что ему иногда казалось, будто однажды, даже не раз он же видел его. Громохнула дерная задвижка, и в сараче хлынул блеклый свет. и выходи!» Два полицая вывели его на улицу. У ворот школы стоял грузовик. Его шофер, тучный немец с усами на багровой физиономии, стоя на подножке машины, стирал грязь переднего стекла. По-прежнему лил холодный дождь. День уж клонился к сумеркам. Рудина подвели к грузовику и велели залезть в кузов, а вслед за ним в кузов взбрались и два полицая. Они приказали ему сесть на пол кузова лицом к задней его стенке, а сами уселись на скамейку, стоявшую у шоферской кабины. Вышедший из школы лейтенант передал полицаям конверт и, не взглянув на Рудина, ушел. Шофер со злостью захлопнул дверцу у кабины Машина рванулась с места и помчалась по селу, вздымая фонтаны грязи. Рудин подумал, что сейчас его вывезут за околицу, и там расстреляют. Но нет. Машина, не снижая скорости, мчалась все дальше и дальше. В сгустившихся сумерках впереди показался большой город, тот самый, куда -то так стремился, Рудин. Машина резко затормозила. Шофер вылез на подножку и, заглянув в кузов, стал по-немецки кричать полицаям, что дальше он их не повезет, что отсюда до лагеря ближе всего, что он, наконец, водит не пассажирский автобус, а военную машину, и что у него есть свои дела. Черт его попутал, когда он послушал с того костлява лейтенанта. Рудин видел, что полицаи его не понимают, и сказал, шофер требует вылезать, так как отсюда до лагеря ближе всего. Полицаи встревожились? — Они, оказывается, не знали, где лагерь, — Рудин сказал это шоферу. Тот начал ругаться еще пуще. — Он немец знает, они, русские свиньи, не знают собственного хлева, — Рудину это перевел полицай. Те ответили шоферу бранью по-русски. Завязалась горячая перепалка. Рудин уже не успевал переводить, только слушал, еле сдерживая смех. — Вон ваш лагерь, — устав ругаться уже спокойнее сказал шофер, — показывая в сторону видневшейся вдали железнодорожные насыпи, на которой стоял длинный товарный состав. Шофер обратился к Рудину. — Переведи им, что нужно только перейти железную дорогу и тут же лагерь, который им нужен. Полицаи слезли из грузовика и приказались слезть с Рудина. Машина умчалась, обдав их грязью. «Иди, — Иди, — вяло сказал Рудину один из полицаев.